Глава 1. Анна докурила очередную сигарету, затушив ее о букву О на уличном указателе, гласившем Daff Road. Вот уже несколько часов она искала улицу Notting Hill Terrace, без толку бродя взад и вперед по похожим, как две капли воды, параллельным улицам и выкуривая одну сигарету за другой. Наконец, она решила воспользоваться справочником-путеводителем, хотя никогда не верила, что эти карты могут хоть кому-то помочь. Она вытащила свой «Лондон» от «А» до «Я». Совершенно очевидно, что Дафф Роуд переходит в Элисон-стрит, которая, в свою очередь, ведет к площади Симеона, а нотинг террас примыкает к этой площади с другой стороны. Вот там-то у Анны и была назначена встреча в 16.00. «Ладно». По крайней мере, она движется в нужном направлении. Когда Эллисон-стрит действительно привела ее к площади Симеона, Анна прикурила последнюю сигарету из пачки Cut. Она засунула пустую пачку в карман брюк, в очередной раз надеясь, что эта пачка уж точно будет последней. Она не поддастся соблазну купить новую. Вместо этого ее поджидал новый соблазн в виде будки телефона-автомата на противоположном конце площади. Телефон так и манил поговорить с ним. Вообще-то она надеялась, что сегодняшний утренний разговор, во время которого она обозвала его самонадеянным ублюдком, будет последним. Но все было не так-то просто, особенно после того, как она узнала номер телефона его новой подружки. Кроме того, именно он предложил ей пару недель назад посмотреть эту самую квартиру на Нотинг-Хилл-Террас. Он тогда сказал, что некая Соня, знакомая его знакомого, сдает комнату. Вот тогда он и дал ей телефон этой Соне, умоляя Анну позвонить ей, а потом взял и порвал с ней. Анна подумала, что это судьба. Телефонная будка свободна, несмотря на то, что улицы запружены толпами людей, возвращающихся с рынка на Порто-Белло-Роуд. Она и сама совсем недавно была частью этой толпы, когда сидела в открытом кафе, маленькими глотками прихлебывая кофе с молоком и прислушивалась к громкому спору на испанском языке. Она практически ничего не понимала, только улавливала отдельные слова, однако поняла, что это бурная семейная ссора, и она показалась ей намного интереснее, чем чтение субботнего приложения «Ах ты, сукин сын!». Сам факт, что здесь оказался этот телефон-автомат, казался знаком судьбы. Она вошла в будку и нащупала в кармане мелочи. У нее еще теплилась надежда, что этот автомат предназначен лишь для звонков в случае чрезвычайных ситуаций, для вызова пожарных, скорой помощи и полиции. На этой неделе она и так уже звонила ему целых шесть раз. Ей и так с огромным трудом удалось сдержаться и не позвонить ему в воскресенье. И все так же хотелось опять услышать его голос, а если уж совсем на чистоту, то вернуть его назад. Анна прекрасно сознавала собственную слабохарактерность. Правда, в этом своем недостатке она винила своих родителей, а в разрыве с ним она винила всю общественную систему. Если бы только она жила в то время, когда институт семьи еще имел значение, то могла бы еще насладиться всеми прелестями крепкой семьи. Если бы они познакомились 50 лет назад, то за то время, которое они были вместе, они бы уже давным-давно поженились, жили бы в большом доме с огромными окнами и имели бы пару-тройку ребятишек, Их дом находился бы неподалеку от гастрономического магазина, образцового воплощения малого семейного бизнеса, который почти полностью обеспечивал бы их всем необходимым. В жизни же она обвиняла его во всех смертных грехах. Ему абсолютно ни к чему было быть таким жестоким и говорить ей, что она никогда в жизни не позвонит Соне, у которой есть квартира в западной части Лондона, что она всю свою жизнь проживет со своей мирной с этой ходячей депрессией и будет работать оператором на Радио Его новая пассия была оперным режиссером до тех пор, пока не окочурится от какой-нибудь жуткой женской болезни. Он считал, что в поведении Анны повинна порочная женская природа в целом. Из щели между стенкой будки и телефонным аппаратом выглядывали визитные карточки девочек по вызову. «Приведи их, Анне вдруг почему-то стало не по себе». Ладно. «От одного маленького телефонного звонка ничего плохого не будет», — рассудила она. «В крайнем случае пострадает лишь она сама». На телефонной трубке засыхал плевок, Анна стерла его рукавом и услышала его голос. По тону его «Алло!» Каждой клеточкой своего тела она почувствовала, что он раздражен, как будто она оторвала его от работы над романом или от генеральной приборки. И все же Анна, собрав все свое мужество, снова приложила трубку к уху. «Привет, это я, Анна», — проговорила она на одном дыхании. Ей совсем не понравилось, как прозвучало ее собственное имя. «Послушай, я звоню извиниться за сегодняшнее утро, за то, что обозвала тебя вонючим». «Ради бога, о чем ты опять?» Прервал он ее в тот момент, когда она наконец-то поняла, что хочет сказать ему что-то очень важное. «Анна, пожалуйста, оставь меня в покое». «Извини». У Анны зачесалась шея. Стоило ей только понервничать, и у нее разыгрывалась экзема. Ее сигарета уже превратилась в столбик пепла. Она почувствовала, что он зол, как будто его вытащили из постели новой подружки. Но, по крайней мере, он назвал ее по имени. Ей нравилось, как оно звучит в его устах. «Анна, прошу тебя». Она бросила сигарету, затушила ее ногой и произнесла в трубку. «Ладно, еще раз извини. Честное слово, я просто хотела поговорить о нас. Только с глазу на глаз, а не с телефона автомата». «А почему ты звонишь из телефона автомата?» — спросил он. И она обрадовалась, что, по крайней мере, ей удалось возбудить его любопытство. «Я в Нотингхилле», — ответила она. «Главное, чтобы он понял, что она начинает новую жизнь. Я собираюсь посмотреть ту квартиру, о которой ты говорил. Помнишь, ты дал мне номер телефона какой-то Сони, знакомой одного из друзей Джоша?» «Ты же не знакома с Джошем», — резко оборвал он. «Я встречалась с ним у тебя на вечеринке. В любом случае, это уже не важно. Я не думаю, что Соня захочет жить в одной квартире с курящей девушкой. А я бросила». «Угу. До следующей сигареты». Он сделал паузу, давая Анне возможность оценить его шутку. Она рассмеялась тихим нежным смехом, стараясь продемонстрировать ему, какая же она женственная и добродушная. «А как же твоя мирна? Ты что, уйдешь от своей разлюбезной мирны?» «Не хидничай, я ведь еще не решила. Я даже не видела эту квартиру, хотя по описанию она просто чудо». «Знаешь, я ведь буду проходить совсем рядом с тобой. Сегодня днем я буду между «Дистрикт» и circle Так что после того, как я посмотрю квартиру, я могла бы зайти к тебе, если ты не против». Как быстро удалось втянуть его в разговор. Не успеет он и глазом моргнуть, как они опять будут вместе. И снова будут дружно жевать круассаны на завтрак после воскресного утреннего секса. «Анна, нет». «Ну, послушай, я просто хочу поговорить, ничего больше. Поговорить в последний раз наедине. Мы уже миллион раз говорили, и каждый этот разговор был в последний раз. Знаю, но я... И вообще...» Он перешел на шепот. «Я со своей девушкой». «Ну и пошел ты!» Анна всегда гордилась тем, что в разгарах перебранок всегда первой бросала трубку. Сейчас, когда она бросила трубку, визитки проституток разлетелись по всей кабинке и веером легли на пол. Она застряла на телефонном диске. На ней было написано «Астрид, личная ассистентка, предлагает свои услуги и может быть наказана в рабочее время с девяти до восемнадцати». На секунду Анна подумала о том, что могла бы составить ей конкуренцию. На ее карточке могло быть написано «Анна, телефонистка, предлагает свои услуги и может быть наказана круглосуточно». Она пошла дальше, ей ужасно хотелось курить. Она даже подумала, а не бросить ли ей все, и не вернуться ли домой, но к этому моменту она уже дошла до Нотинг-Хилл-Террас, и окружающие ее дома не могли не вызывать восхищения. Она уже и забыла, что в Лондоне вообще существуют такие районы. Дома с вычурными архитектурными украшениями, добротно выкрашенные кремовой краской, были как с картинки. Анна позвонила в дверь Сониной квартиры, разглаживая пустую пачку Silk Cat, карман. До сих пор Анна считала, что такие квартиры, как Сонина, существуют только на страницах каталогов мебельных фирм. Но вот перед ее глазами возникла именно такая квартира, украшенная африканскими масками и бронзовыми статуэтками обнаженных женщин, одетая в кашемиром услин, муслин, полная книг Тургенева и пластинок, листа. Соня только что из душа извинилась, что заставила Анну ждать. Вы Анна? Анна едва удержалась от возгласа. Ну и прихожая у вас? Да, это с вами мы говорили по телефону. Соня сказала, что принимала душ после гимнастики. Анна произнесла аа и сказала, что Соня живет в чудесном районе. Ух ты! Только и ахнула Анна, когда увидела гостиную. «Черт!» — выругалась Соня, заела играющую грампластинку. «Черт!» — повторила за ней Анна. «Да, обожаю листа!» — сказала Соня, подойдя к старомодному граммофону и сняла пластинку так осторожно, будто взяла на руки хрупкое тельце ребенка. Присев на широкую кашемировую диванную подушку, она принялась внимательно разглядывать пластинку, нет ли на ней царапин. Анна тоже присела на краешек кресла, изо всех сил стараясь расплющить пустую пачку из-под сигарет в кармане брюк. «У вас так мило!» — так светло, — сказала она, желая напомнить Соне о своем присутствии. Она уселась поудобнее в кресле кремового цвета. Оно оказалось необычайно глубоким и внезапно почувствовала себя слишком заурядной. Соня же, высокая, изящная блондинка, наоборот, казалась необыкновенной. До этого момента Анне никогда не приходила в голову мысль о собственной заурядности. Более того, она изо всех сил старалась выглядеть, как все, и рьяно следила за модой. Отказывалась от белого, если в моду входил черный, обновляла гардероб в зависимости от того, какие цвета были в данный момент модными. Ей нравилось не выделяться и одновременно соответствовать моде. Сейчас она была в армейских брюках камуфляжной расцветки, хотя цвет хаки абсолютно не сочетался с ее бледной кожей и в туфлях на плоской подошве писк сезона, хотя при ее небольшом росте каблуки были бы совсем не лишними. И вот теперь рядом с Соней, которая даже в белом цвет прошлого сезона смотрелась королевой, Анна чувствовала себя неуклюжей, коротконогой замухрышкой. «Итак, чем ты занимаешься?» — поинтересовалась Соня. «Я работаю оператором на телефоне». С притворным любопытством Анна взяла в руки Роман Тургенева, лежащий на журнальном столике, на Радио «Отвечаю на телефонные звонки. Меня только что перевели из часа Джимми Селлода в программу «Пэмми Ловен Тальсос». Мне кажется, там будет намного интереснее». «Скоро я тоже смогу похвастаться такой библиотекой», — ухмыляясь, подумала Анна. «Библиотека состояла почти сплошь из классики». Если и попадались тут современные романы, то они лежали на полках, уставленных компакт-дисками. Были здесь даже труды по философии. Жизнь Сони проходила на мягких, уютных диванах и под звуки оперной музыки. Совсем немного времени, и это будет принадлежать ей, Анне. Через несколько минут она будет снимать здесь не просто комнату, но и все содержимое этой квартиры. А где ты живешь сейчас? На Финчли-Роуд, в северной части города. Финчли-Роуд? «Да, но в том конце, где Свис-коттедж». — произнесла Соня, и тут зазвонил телефон. «Она что, неправильно меня поняла?» — подумала Анна. «Ой, извини, я на минутку. Конечно, пожалуйста». Соня отошла к телефону, а Анна краем глаза уловила свое отражение в большом зеркале, которое, казалось, все это время внимательно наблюдало за ней из правого угла комнаты. И зачем она только надела эти штаны в армейском стиле? К тому же невооруженным глазом видно, что сегодня она надела их в первый раз. Она присела, но не удержавшись, встала опять, чтобы еще раз посмотреться в зеркало. Она никогда не доверяла своему отражению. На каждой фотографии она выглядела по-разному. Хорошенькая ли она или дурнушка, плакать ей или, напротив, гордиться. Этого Анна никак не могла для себя решить». Самооценка ее вечно колебалась наподобие курса бразильского Реала. То поднималась, то резко падала. В глубине души она была уверена в своей привлекательности, впрочем, как и любая другая женщина. Именно это и двигало ею, когда она бродила от одной витрины с косметикой к другой. На самом дне этих карих глаз, обыкновенных, маленьких, где-то под копной рыжих волос, стоялось. Необычайная привлекательность. Надо просто подобрать правильный оттенок губной помады, подходящий под цвет кожи, идеально сидящие на ногах брюки и обогащенный витаминами шампунь для своего типа волос. И тогда, как по мановению волшебной палочки, Анна за одну ночь превратится из лягушки в царевну. В настоящее время Анна считала, что выглядит выше среднего уровня. Последние десять лет она занималась собственными тайными исследованиями в лондонском метро и, изучив достаточно большое количество типичных представительниц прекрасного пола, пришла к выводу, что ее собственный рейтинг составляет 60%. Каждые шесть из десяти женщин были еще невзрачнее Анны, и всего лишь четыре – что и составляет 40%, то есть меньше половины, красивее. Конечно, бывали дни, когда Анна Поттер выглядела жутко уставшей, ее волосы тускнели и висели сосульками, а поры ее кожи словно вбирали в себя всю пыль и грязь лондонского метро. В такие дни почти все женщины в метро казались красавицами. Она чувствовала себя среди них изгоем и так низко падала в собственных глазах, что могла позволить себе спокойно позавтракать в вагоне поезда и оставить после себя кучу мусора. В такие дни Анна делала перерыв в своих исследованиях. В такие дни она считала, что объект еще не готов к изучению. И наоборот. Случались дни, когда Анна насчитывала больше 50 женщин, прежде чем встречала такую же симпатичную, как она сама. В такие дни у нее был великолепный маникюр, ногти на изящных пальцах аккуратные, красивый лак. Она презирала тех женщин, которые позволяли себе это непотребное действие, есть на людях, оставляя после себя горы мусора. В такие дни Анна чувствовала, что еще чего-то стоит. «Извини, что заставила ждать», сказала Соня, возвращаясь в гостиную. «Ничего страшного», — ответила Анна. Образовалась пауза, «Давай я покажу тебе квартиру», — предложила Соня. Сначала они отправились во вторую спальню, бегло осмотрев по пути Сонину, одетую в хлопок и кашемир, сияющую чистотой. Здесь царил безупречный порядок. Ни тебе не убранных постелей с бугрящимся стеганым одеялом, ни тебе трусиков, розовыми язычками, торчащих из ящиков комода. Комната, которую предполагала снять Анна, оказалась в белых и желтых тонах. Из мебели там были только кресло, кровать, да тёмно-коричневый гардероб. Мне очень нравится. Правда, очень милая комната, и гардероб такой большой. О, там даже есть полки под обувь. У меня никогда не было специальных обувных полок». Соня окинула взглядом её одежду, по мнению самой Анны, слишком неказистую. Они заглянули в ванную. К удивлению, Анна здесь совсем ничем не пахло. «Даже освежителем воздуха или дорогими пенами для ванн, гелями для душа и прочей косметикой. Может быть, это потому, что, как быстро пояснила Соня, туалет находился в соседней комнате, где не было ничего, кроме обычной туалетной бумаги, в отличие от туалета Анны, напичканного всяким дешевым хламом вульгарного ярко-розового цвета. Весь туалет просматривался в огромном зеркале, из которого на Анну глянуло собственное отражение». Она не могла удержаться от того, чтобы не заглянуть в шкафчик в ванной, оценить его содержимое. Такой же шкафчик был у нее дома, и он мог многое рассказать о жизни своих хозяев. Ее соседка мирно хранила там кучу всяких медикаментов, а Анна — такое же количество дневных кремов, проверенных в клинических условиях. «Там есть место, можно я посмотрю?» — попросила Анна. «Да, конечно, смотри». В шкафчике Анна увидела только четыре вещи отнюдь не престижных торговых марок, купленные в обычном супермаркете. В эту минуту она поняла, что по возвращении домой первым делом выбросит из своей ванны весь ненужный хлам и оставит только зубную пасту, зубную щетку, зубочистку, нить, мыло без запаха, дезодорант и белоснежное махровое полотенце, если у нее, конечно, еще найдется настоящее махровое полотенце. А еще она обязательно начнет регулярно пользоваться зубочисткой-ниточкой. В прихожей был встроенный шкаф для щеток и швабр, в котором действительно оказались именно щетки и швабры, а не старая одежда, широкополые шляпы, бесполезные рождественские подарки и никуда не годные вещи, купленные на распродажах. Анна так надеялась найти там хоть что-нибудь, напоминающее ее собственный шкаф, чтобы эта прихожая превратилась в прихожую Анны но даже шнур Сониного пылесоса был аккуратно свернут. День и ночь по сравнению с тем, что творилось в квартире у Анны. Ее пылесос Хувер валялся без дела под телевизором, а шнур разлегся вокруг него словно змея. Приходящая уборщица Анны не прикасалась к Хуверу месяцами. Она жаловалась, что от поднимаемой им пыли у нее начинаются приступы астмы. А когда они принимали ее на работу, она поставила условие, что не будет собирать валяющиеся на полу грязные чулки и прочее нижнее белье. «Это не страшно, у нас нет грязных чулок», — ляпнула тогда Анна. У Анны язык не повернулся бы просить постороннего человека о таких пустяках. Тем более, что эта женщина, как сказала мирно, и так натерпелась в своей жизни. Ей удалось бежать из Судана, где шла гражданская война, да еще и родить по пути в Великобританию. Короче говоря, у бедняжки хватало забот и помимо Анны, ее пыли и грязного белья.